Глава вторая. Герой. Мы слились с желтоглазой чужестранкой, прячась от меча похоти, и тот действительно поверил, что врагов больше нет, что после пробуждения его ярости остался только один. Мы выжили, чистота лилии и розы скакнула вперед, укрепляя душу и прикрывая ее силой сразу половину меня». Теперь надо будет ещё больше времени посвятить мечу, чтобы тело не отставало. Я понял, что думаю совсем не о том, когда Тамара чуть отстранилась и стала скользить по моей груди своими острыми когтями. Никто никогда ты никому не должен рассказывать об этом дне. Я понял, что слышу это уже в третий раз. Впрочем, я и не собирался болтать. Девушка поняла ответ, снова прижалась и Всё кончилось. Её губы оторвались от моих, я увидел горящее в жёлтых глазах пламя, и чёрный мир растворился, выталкивая меня в реальность. В тот же миг от меня оторвались и губы Аны. Совсем про неё забыл. Для меня прошла вечность, для неё не больше мгновения. Я сделал шаг назад, чтобы выдержать дистанцию с этой ядовитой змейкой. Вот только, кажется, у неё забрали её ядовитый зуб. В глазах Анны мелькнуло удивление, ярость, злость, а потом всё это резко сменилось страхом. Вот и она поняла, что меча поход и у неё больше нет. Он растаил и вернулся к хозяйке. А рядом трясли головами, приходя в себя ученики, которыми она раньше управляла. Но мне всё это было неинтересно. Я погрузился в себя и использовал духовное зрение на всю катушку. Нужно было заметить. Да. Жёлтая вспышка мелькнула слева на крыше, а потом, пробив узкую дыру в защитном поле Красной баронессы, исчезла в ночи. Значит, Тамара на самом деле ушла. Пора двигаться дальше. Я подошёл к стоящему на колене домидине. Воткнутый по приказу Анны меч словно тянул его к земле. Наша сделка. Эддиан тряхнул головой и одним рывком поднялся, вырывая оружие из руки. Мне хватит той раны, что ты уже получил, ответил я, глядя, как мой недавний враг прижигает дыру в руке чистотой. В следующий раз будь сильнее и не попадайся так глупо. Тот вспыхнул, а потом резко расхохотался. Кажется, Эдриан действительно пришёл в себя. Я передал Демидину одному из его последователей, который наконец-то догадался подставить плечо господину. Теперь надо было покончить с Анной. Она сделала достаточно, чтобы я не сомневался. Эту проблему нужно решить раз и навсегда. Я нашёл девушку взглядом, та как раз ковыляла в сторону края крыши. Кажется, после потери меча из серии смертных грехов, она на самом деле была готова туда броситься. Верное решение. Там у неё есть шанс выжить. Небольшой, но всё-таки. Я вытащил меч и пошёл к ней. Не смей меня убивать. Она почувствовала мою ярость, резко обернулась. Неожиданно я понял, что она не собиралась прыгать. Нет. Она просто отходила туда, где её точно будет видно всем. И тем, кто сейчас приходит в себя на нашей крыше, и тем, кто ничего не знает, она наблюдает за вторжением из окон заблокированных корпусов старших курсов. Вот что она придумала. И я, кандесса королевства, я принесла прямую клятву верности нашему общему господину, так что Голос Анн звенел, отражаясь ото конкорпусов и заполняя всю площадь примеры. Убьёшь меня, нанесёшь ему оскорбление. Не тебе решать судьбу его слуг. Или ты готов пойти против короны? У меня был ответ на этот вопрос. Точно не ради Анны. Уходим. Я повернулся к остальным и махнул в сторону начавших темнеть золотых ворот. «Еще немного, и они полностью пропадут. Надо было укрываться поскорее, а то мы и так потратили слишком много времени». «А я?» А она сразу перестала кричать и заговорила тише. «Ты права. Я на мгновение обернулся. Мне не стоит тебя убивать, судить и решать твою судьбу должен только король. Но и спасать тебя я не обязан». Вот и живи дальше точно так же, как и раньше. Сама по себе. Она молчала, но я слышал, как скрежещет её зубы. Остальные уже прошли в ворота, и я последним замер на их границе. Чтобы не проскользнул следом никто лишний. Ни нежить, уже заполнившая края крыши, ни одна кандэсса. Как бы ни долго ей не оставалось, внутри шевельнулась мысль: может, всё же спасти её? Но нет, глупость. Она врак. Это уже точно. А с врагами поступают только одним способом. Всё остальное глупость и слабость. Вот к обычным гулям присоединили три твари в капюшонах, и вся эта толпа рванула вперёд. 10 м до Анны. 5. Я врак Мануэля де Луны. Передайте кровавой баронессе, что я врак Мануэля де Луны. «Если бы я не следил за каждым движением девушки, то не заметил бы, как ее губы сложились в эти слова». «Вот же!» Я замер, ожидая реакции. И вся толпа нежити пробежала мимо Анны. Она расхохоталась. Я выругался. «Действительно враг, и не важно, что ее главное оружие, это не верный меч, а черное сердце и острый язык». «Еще встретимся». Я отбил удар твари в капюшоне, а потом сразу сделал полшага назад. «Да». Достаточно, чтобы уйти от всех следующих атак, и слишком мало, чтобы мимо меня кто-то смог прорваться. Сколько там ещё продержатся эти ворота? Последняя капля чистоты голубой лилии растаяла. Впрочем, я не собирался никого убивать, только защищаться. Для этого хватит и моей внутренней чистоты. Обычные гули расступились, пропуская вперёд сразу трёх тварей в капюшонах. Уходи, или они тебя убьют. Сердце нежета начало беспокоиться. Опасаешься, что придётся отправиться в пасть повелительницы гулей? Я решил его подбодрить. Плевать на неё. Мне гораздо больше не нравится её спутник с мечом. Сердце смогло меня удивить, но надо было сражаться. Первое твари атаковало. Я встретил её шестым движением зимнего стиля. Не такое жёсткое, как седьмое, Оно позволило разорвать контакт на мече и отразить второй удар. Твари зашипели. Вот только я остановил двух, а где третий? Я погрузился в духовное зрение, чтобы не пропустить атаку, и не успел. Тварь зашла с другой стороны золотых ворот. Там нельзя было пройти в башню Карла Великого, но воткнуть в мою сторону мечом впал мне. Я начал поворачиваться, пропуская клинок мимо. Он пронзил броню, скрипнул по рёбрам, ещё немного и тварь добралась бы до внутренностей. Пришлось идти на крайние меры. Я отпустил древний меч принцессы и вцепился рукой в ударивший по мне клинок. Хлынула кровь, по нервам ударило болью, но силы хватило. Я сжимал сталь, чистота внутри кипела, не давая отсечь мне пальцы. Меч остановился, я медленно отодвигал его от себя. От покрытого кровью лезвия били злые и холодные искры. Они пытались забраться мне под кожу. Вот только пламя голубой лилии сжигало их без следа. Время словно остановилось. Другие твари почему-то не нападали и ждали завершения этой странной дуэли. «Умри!» Я резко сменил тактику. Перестал отталкивать, а вместо этого дернул врага на себя. Тот не удержался... Пролетел сквозь золотые ворота, и я вбил ему в голову щедро политый кровью кулак. Почему-то в нём полыхнула королевская роза Трастомары. Костяная маска треснула, и неуязвимый противник рухнул без движения. Я разбил ему мозги и заодно разрушил связь с красной баронессой. Как плевать. Чуть не вскрикнув от боли, я резко повернулся к оставшимся врагам. Вот только те почему-то не спешили атаковать. Две твари в капюшоне, сотня гулей и десятки дышащих скверных воронов. Все заполнившие крышу создания смерти разом рухнули вниз и склонили головы. Что? Вопросов меньше не стало. Но тут золотые ворота пошли рябью, и я поспешил пройти сквозь них. Бой закончился, толпы нежити во дворе примера остались позади. Вокруг была только вымощенная белыми кирпичами площадь и возвышающаяся над ней огромная башня. Я даже забыл про раны, вскинул голову, чтобы увидеть, как её вершина теряется где-то в чёрном тумане. Он же окружал и саму площадь, словно граница этого странного места. Башня качается, неожиданно заметил я. Мануэль, ко мне подскочила Паула и подхватила под правое плечо. Качалась не башня, Мы хотели вернуться и помочь тебе, но эти ворота не пускали нас. С другой стороны встала Мария. Я огляделся. Рядом с нами с оголёнными мечами стояли и все остальные. Они пришли сюда, чтобы спастись от верной смерти, но если бы не осталась другого выбора, каждый был готов сражаться любой ценой до конца. Остаток дня прошёл неожиданно спокойно. Мы разбили лагерь под стенами башни и занялись ранеными. Многие были очень тяжелыми. К счастью, до Медины нашлись лечебные зелья загадочного уровня, и только благодаря им мы смогли вытащить каждого. Больше никто не умер, и поэтому на моем лице поселилась улыбка. С ней я наблюдал, как несколько человек дошли до ворот башни, но не смогли даже пробудить вход, не то что открыть его». С ней я любовался, как шипящие друг на друга Изек и Мария на какое-то время забыли о Боге и ухаживали за теми, с кем недавно сражались плечом к плечу. Улыбался я, и когда сердце нежити снова проснулось и решило поболтать. «Я ждал тебя. Поприветствовал я его». «Хочешь узнать, почему гули-баронессы тебе кланились?» Сердце сразу поняло, что к чему. «Конечно», — кивнул я. Со смертью первой я вроде разобрался. В моей крови было столько чистоты розы Тростамара, что эта тварь не смогла её переварить. Кажется, если лилия лучше подходит для защиты, то роза для атаки. Всё верно, согласило сердце. Красная королевская роза разрушает, но не тела, а души, понимаешь? То есть череп твари я проломил сам, а вот её связь с красной баронессой разрушила уже сила розы. «Точно. Но что с остальными?» «Ты так и не рассказал, почему они опустились на колени. Только не говори, что даже ты не все знаешь про нежить». «Не надо глупо и лезть», — ответило сердце после короткой паузы. «Я не спешил отвечать, потому что нужно было решить, готов ли ты к этому знанию, заслужил ли его». «И?» «Заслужил», — выдохнуло сердце. Дем, что чужая нежить признала меня вожаком? Вопрос вырвался сам. Это же было самым главным сегодня. Это было последним, но не главным, ответило сердце. Гораздо важнее то, что ты смог понять суть звёздного пути. Обратить его не только на себя, но и на других. Это означает, что ты развиваешься и не просто повторяешь, а мыслишь сам. А значит, всё, что я тебе скажу, «Не ляжет в твоей душе мертвым грузом». Сердце замолчало. Я чувствовал, как все сказанное было почему-то очень важно для него. Я опять вспомнил черный мир, парящую передо мной желтоглазую Тамару, ее сладкие губы и меч похоти, пытающиеся испепелить все, что не склонилось перед ним. Я не торопил и молча ждал обещанного рассказа. И, наконец, сердце снова заговорило. Нежить, которую мы создаём, живёт по тем же правилам, что и мы сами. Только если люди могут нарушать законы, то нежить скована ими словно цепями, которые держат её в этом мире. А что происходит, когда рядом оказывается два человека? Мы представляемся. Я улыбнулся. Имя и титул. Они помогают понять, кто перед тобой. Еще можно сразиться на мечах, можно обойтись просто оценивающим взглядом. К чему ты ведешь? К истине. Стоит двум смертным оказаться рядом, они невольно оценивают друг друга, кто из них стоит выше, кто сильнее, кто красивее, кто умнее. Мужчины и женщины, никакой разницы. Пара человек, или у вас будет целый город, даже целая страна, Это сравнение и поиск своего места не закончится никогда. Те, кто окажется на вершине, будут счастливы. Те, кого скинут вниз, раздавлены. Те, кто похитрее, обманут себя и растопчут других, чтобы оказаться лучше, получая свою дозу радости. Те, кто поглупее, обругают даже свои достижения, даже не понимая, что лишь на вершине можно сбросить все оковы. «Допустим, это так. Но при чем тут гули-баронессы? Я не стал спорить». «Не понял? У них тоже была стая, была иерархия, был вожак, первый после хозяйки. И ты убил его не в бою, а в дуэли один на один, словно бросив вызов и нарушив привычную картину мира». «Та тварь за воротами была вожаком? Я задумался». Я убил его и занял место главного, поэтому все ей склонили головы. И тогда нужен был новый прямой приказ баронессы, чтобы они атаковали. А она была слишком далеко. Сердце хохотнуло. Одна из ошибок тех, кто слишком печется за свою жизнь и отсиживается за спинами мертвой армии. Их войско слишком легко обезглавить. Как бы они ни прятали вожаков, как бы ни хитрили... Ведь вожак, которого оставили в тылу, разом потеряет свой статус, а впереди, если ты будешь достаточно умён, силён и внимателен, ему не жить. Что ж, теперь буду знать, как сразиться и победить сразу целую армию. Я задумался о том, как сразу тысячи гулей. Всё поле боя, насколько хватает глаз, склонилось передо мной. Почувствовал прилив счастья. Сердце перешло на шёпот. А это только мысли о возможной победе. Неожиданно недавняя речь короля Лича, поначалу казавшаяся такой непонятной и странной, обрела смысл. Быть выше других, потому что именно в этом настоящая природа человеческого счастья. Неужели это и есть правда? Следующие пару часов я отдыхал, а потом, проверив, что от неспешных движений раны не раскрываются, Осторожно поднялся и взялся за меч. Зимний стиль, он подходил для моего состояния лучше всего. Сначала я замечал взгляды, которые бросали на меня другие ученики. Потом все скрылось в завораживающих движениях острой стали. Серый блеск, гудящий от напряжения мышцы. Кровь, в которой кипели частота и сила цветов. Это было невероятно, но тренировка с королевскими лилиями и розами не выматывала, а восстанавливала. Я чувствовал, как чистота внутри собирается вокруг ран, как тень начинает щипать, а потом все неприятное ощущение пропадает. Неужели это исцеление частоты? То, что когда-то использовала на мне Луиза де Наварра, и что я всегда считал прерогативой исключительно высочайших семей королевства. Очень хотелось остановиться и проверить свои ощущения, но это было бы неправильно. И я продолжал, пока не закончил весь цикл времён года. А потом смотреть уже и не было смысла. Я и так всё знал. Можно было просто пойти на второй круг. Я расхохотался, привлекая удивлённые взгляды, а потом снова взялся за меч. Нас вытащили примерно через 10 часов. Снова появились ворота В них показался хмурый Карл Арагонский. Кажется, он не ожидал никого тут увидеть, а мы дружно встретили его плотным строем и блеском мечей. К этому моменту все уже снова могли сражаться, и мы готовы были хоть к спасителем, хоть к неожиданному успеху Красной бараннесы. Впрочем, первое было приятнее. Директор лично осмотрел каждого из нас, поправил пару свернувших не туда из цепей, а потом разом выцепил и вернул обратно в примеру. Там уже вовсю сияло солнце. Я смог впервые увидеть всё это место разом. Наш корпус, похожий на усечённую пирамиду. По бокам ещё два, соединённые рукавами коридоров, посередине огромная площадь, за ней небольшой лес и гора, с вытоптанными к ним многочисленными тропами. Видимо, часть занятий будет проводиться на природе. И наконец, за всем этим синела лента незнакомой реки. Словно граница, отделяющая примеру от остального мира. Пока всё это казалось чужим. В отличие от коридоров внутри корпуса, с которыми мы за ночь успели сродниться. Каждому из выживших выдали предписание со списком учителей, к которым мы по очереди заходили то ли для осмотра, то ли для проверки. Мне первым попался высокий лысый мужчина, представившийся как профессор Минаре. Он, по моим рассказам, сделал зарисовки каждого из гулей, с которыми мы сражались, записал отмеченные мной сильные и слабые стороны. Следующий учитель, похожий на шар, оказался графом из рода Серта, и его больше всего интересовала тактика: то, как противники собирались в группы, кто с кем, с какой скоростью, как именно и как быстро они реагировали на то или иное наше решение. Мы проговорили всего 10 минут, но это оказалось даже интересно. Потом было еще около десятка профессоров, каждый из которых интересовался чем-то своим. Одна дама с поджатыми губами и белыми волосами, добавляющими ей лет двадцать, не меньше, так и вовсе начала расспрашивать про возможных союзников нежити. Я рассказал ей про меч из серии смертных грехов, попавших под ее контроль, и про предательство Анны, но ее это будто особо и не интересовало. Раз за разом она возвращалась к Марии, Словно её целью была только девушка из братства, и с единой ею пилюлиск верны. В итоге, устав повторять одно и то же, я замолчал, и мы расстались, крайне недовольные друг другом. Незаметно наступил вечер, пустой желудок уже устал урчать, и тут на площади перед корпусами что-то засветилось. Я потянулся в ту сторону, вслед за мной остальные первокурсники, и неожиданно перед нами оказались не пустые камни, а десятки столов, за которыми уже сидели ученики других курсов и работающие с ними наставники. По нам скользили десятки заинтересованных взглядов, и я слышал шепотки, обсуждающие тех, чьи схватки они видели через защитное поле. «Де Луна, иди сюда!» Я повернулся на голос и увидел машущего рукой Домидину, Он со своими последователями уже занял один из пустых столов поближе к центру, и теперь вокруг него начали собираться наши. Рядом со мной сели Мария и Пауло. Напротив расположились Карлос и Исак. Диего с Пабло и пришедшим в себя Анваром выбрали места рядом с ними. С нашей стороны молча присели виконт Фонтес, отводящий взгляд граф Веларес и Чернозубы с парой своих самых верных бойцов. Стоило всем занять свои места, Как с подземного этажа второго корпуса потянулись вереницы слуг. Они тащили подносы с блюдами, расставляли тарелки, и всё происходило так быстро и чётко, словно они вели бой. Я огляделся по сторонам. Пара наёмников с нашего курса тут же впились в еду, но вот старшие ещё чего-то ждали. Я отложил вилку и тоже решил не спешить. Прошу прощения за задержку, но моя речь будет недолгой. Что-то сверкнуло в воздухе, и на краю импровизированного обеденного стола появился директор. Только через пару секунд я понял, что он спрыгнул откуда-то с верхних этажей третьего корпуса, возможно, из своего кабинета. «Директор, что случилось? Вы разобрались с нападавшими? Сколько учеников умерло? Их семь им уже сказали? Кто-то из рода того раз пострадал? Если да, то я...» Дисциплинированные старшекурсники оказались совсем недисциплинированными. Стояли ему в виде директора, как в воздухе повисли десятки вопросов, но тот остановил их одним движением руки. Конечно, я расскажу о наших проблемах, но сначала, Карл Лагонский тепло улыбнулся. Давайте поприветствуем наших первокурсников. Сегодня ночью они прошли самые жестокие экзамены из тех, что когда-либо были в этих стенах. Прошли, выжили. И теперь всё королевство будет смотреть на них с надеждой, которую они на самом деле заслуживают. Добро пожаловать в примеру. Директор начал тихо хлопать, ему принялись вторить учителя, которых я не сразу заметил за частью столов. Потом к ним присоединились ученики, и на несколько долгих секунд вся площадь погрузилась в аплодисменты. А он разбирается в людских душах. Сердце тоже с интересом наблюдало за происходящим. Знает, что за победу положена награда: что-то блестящее для тела и что-то громкое для души. Я ничего не ответил, внимательно вслушиваясь в продолжение речи. Теперь можно было бы ответить на ваши вопросы. Карло Рагонский дождался, пока последние хлопки утихнут. Но я хочу сохранить традицию. Первый ужин первого курса начинается с небольшого рассказа о том, что ждёт наших новых учеников. Их ждёт боль, раздался чей-то крик. Да, тренировки будут тяжёлыми, согласился директор. Их ждёт заслуженная награда, ещё один крик. И опять верно, Карл Рогонский кивнул. Те, кто сможет показать себя, получат доступ к местам силы, которые помогут продвинуться ещё дальше. А ещё всё будет зависеть только от них. На этот раз я заметил кричащего. Молодая девушка с длинными белыми волосами. Верна мис Морган. Директор Кевнул, на этот раз даже назвав фамилию говорившей. У меня же по спине пробежали мурашки. Запомните. Карло Рагонски продолжил, и возникло ощущение, что он смотрит прямо мне в глаза. Всё на самом деле зависит от вас. Даже это тужен Именно ваша чистота разгоняет тучи над нами и поддерживает приятную температуру вокруг. Будьте сильными, будьте уверенными в себе, чтобы это место всегда было таким же тёплым, как ваши сердца. На мгновение повисла пауза, а потом снова раздались аплодисменты. На этот раз они были тише и грустнее, словно все чувствовали, что будет дальше. И действительно, Директор перешёл к рассказу о нападении, а я невольно обратил внимание, как вокруг заметно похолодало. Вечерние тени подобрались ближе, а тучи в небе начали наливаться дождём. Действительно, интересный способ отслеживать, о чём вы молодые осталопы думаете, заметило сердце, а потом добавило: Хотя мне кажется, что директор и так всё знает, а это тужен больше для вас самих. чтобы вы могли посмотреть друг на друга со стороны. Начну с главного, директор вздохнул. Прошлой ночью мы потеряли 47 учеников. Пауза. Тяжёлая, но я лично думал, что погибнет гораздо больше. Ты же знал, заметило сердце. У Гули была другая цель. Они пришли за ключами, не за кровью. Так что даже те, кого ты не вывел на крышу, Те, кто спрятался и нелестно рожен, тоже выжили. Мог бы и сам понять. Учись не просто наблюдать, а делать выводы. Я кивнул, соглашаясь с сердцем, а потом погрузился в речь директора. Тот рассказывал о коварстве нежити, о начале расследования, о героях, которые спасли своих товарищей. «Я прошу вас запомнить эти имена!» Карлос говорил медленно, словно вбивая каждое слово в головы собравшихся. «Мария Артега, ученица братства спящего. Она пришла сюда не ради своего бога, а ради королевства. И ради него она раскрыла свою тайну, чтобы провести учеников к башне Карла Великого». Ученики разом начали перешептываться, а директор продолжал. «Эдриан де Медина, молодой маркиз, получивший от отца снадобье исцеления загадочного уровня». Он с лёгкостью поделился им с другими, сохранив десятки жизней. Жан Арно, гость королевства, наёмник. Я заметил, как после слов директора подбоченелся Чернозубый. Вот, значит, как его зовут. Он мог спасать только себя, но вместо этого вытащил на своих плечах сразу несколько раненых идальга. Снова шёпот, снова блеск в глазах. Кажется, старшие курсы представляют, как бы повёл себя каждый из них на нашем месте. Я мог бы называть имена героев до утра, директор улыбнулся. Но вам стоит отдохнуть перед завтрашними тренировками. Поэтому, наверное, хватит ещё одного. Все замерли, невольно ожидая услышать самое главное имя. Спасибо, профессор Усидония, директор кивнул в сторону неприятной блондинки с поджатыми губами. У меня разом появились нехорошие предчувствия. Она помогла раскрыть много неявных на первый взгляд событий этой ночи. Так вот, ещё один наш герой кандэсса Анна Вибора. Она смогла обманом заставить красную баронессу себя выслушать и более того, убедить её покинуть примеру. Повелительница Гули ушла за час до моего появления. И каждый, кто за это время не умер, сейчас сидит с нами благодаря Ане. Давайте отдадим должное не только ее красоте, но и храбрости». Новые аплодисменты. Я не хлопал. Не хлопали и те, кто были тогда на крыше и видели истинную суть девушки. Вот только как же мало нас было на общем фоне».